35 пересмешник не следует в светском разговоре касаться всего что может оскорбить благородную нравственность и чувство порядочности не поднимайте темы своих семейных неприятностей затрудненного денежного положения жизненных или любовных неудач наставление для юной особы о правилах светской беседы похороны и старая ольха, высаженная в незапамятные времена. Она, мне кажется, еще более древней, чем дуб, подле которого она держится. Ветви ольхи поднимаются к небесам, и помосты, куда поднимали мертвецов, с земли не видны. Зато видны белые ленты на ветвях. Их привязывали, и мама тоже мне вручила. Я стояла, слушала заунывную песню причитания, держала ленту и раздумывала, сколько еще времени придется тут торчать. А тело мне посмотреть не дали. Нет, я не слишком-то и рвалась. Я знала, что хоронили Звенеславу, которую болотная лихоманка унесла. Три дня мучила Терзала, а потом забрала-таки. И не помогли ей ни заговоры, ни травы, ни даже привезенный из города целитель. тот ты -то и сказал, мол, поздно позвали. «Все-таки память...» «Да нельзя странная штука. Никогда не знаешь наверняка, что в ней отыщется. А теперь прикрой глаза и увидишь мамины руки. Рябиновые бусы в них. Да не простые, а из свежих ягод, которые мы с сестрой собирали. А мама не зала, приговаривая. Бусы поднимут наверх и украсят имя Звенеславу». Я затрясла головой. «Нет уж, не хочу». И девочка вдруг разволновалась тычется носом в руки, поскуливает. «Все хорошо, все хорошо, наверное. Память, просто память, у всех своя. Но я хотя бы не расцарапываю руки до крови». И, заметив мой взгляд, эта женщина тоже убирает руки под стол. Неловкая улыбка. «В любом случае», — примиряюще говорит Бекшеев, «это шанс выяснить личность, как-то, если повезет». «Имена, снова имена». «Ненавижу их тоже». Бекшеев берет лист. Взгляд его цепляется за первое, переходит ко второму, третьему. Имен много. Бешетск, конечно, город небольшой, но не такой уж и маленький. Сколько в нем женщин? Много. А таких, которые подходят по возрасту, и рожали, и были настолько состоятельны, чтобы не работать или работать мало? Уже меньше». «Я отметила тех, кто более-менее вписывается в нужные возрастные рамки». Валерия Ефимовна смотрела на свои руки. Во всяком случае, мне так казалось, что на них, спрятанных под столом. Жил в городе или рядом. И исчез после войны. Хотя это тоже многие умерли. И во время, и после. Тут было неспокойно. Потом уже как-то. И те, кто уехал, тоже имеются» поэтому не знаю, есть ли в этом смысл вообще». «Есть», – сказал Бекшеев. «Спасибо вам большое». «Вы его заберете?» «Кого?» «Яра. Думаю, заберете. Ему тут совершенно нечего делать. Я бы сказала, она чуть поморщилась. Некромантов не любят. Он умный мальчик, толковый. Когда-то оказалось, что идти ему некуда. Да и желаний особого не было. Я предложила это место». Но я понимаю, что его квалификация – это как если бы вашу матушку отправить на перевязки с уколами. Поверьте, ей случалось и перевязками заниматься. И уколы она ставить умеет. Случалось – это другое. Это когда просто нужно сделать. А так он мается, понимая, что не на своем месте. Мне вот тоже постоянно выговаривают. И жалобы, жалобы. От кого? – удивляюсь я. Сомневаюсь – чтобы покойники столь активно проявляли недовольство. «От кого только нет!» – она махнула рукой. «Бывает, что и притихнут. Потом вдруг кто-то решит, что любимая тетушка 93 лет не от старости и больного сердца померла, а от некромантского проклятия. И понеслась. Мигом снова слухи, снова гуляют, снова. И вот уже у кого-то в боку колет». Кто-то точно знает, что поджелудочная у него шалит не от обжорства, а от некромантского взгляда. Или печень от него же отваливается, или еще что. А если у беременной, не приведи боже, роды досрочные или ребенок с проблемами, то и вовсе сразу на яра. И не объяснишь же, это хорошо, что самого побаиваются. Но забрали бы вы его себе. Рано или поздно это плохо закончится, а он еще такой беззащитный. «Беззащитный некромант? Хотя я понимаю, что она пытается сказать». «Заберем», – пообещал Бекшеев, поднимаясь. «Вот и славно». Валерия Ефимовна обрадовалась вполне себе искренне. «Он хороший мальчик. Я его матушку знала». Валерия Ефимовна вздохнула и призналась. «Он хороший специалист. А для вашего дела так вовсе отличный. Да и с даром полегче уже. Как-то да выровнялась». «Я говорила, но он все опасается людям навредить. Так что, с моей стороны, чем могу. И завтра все одно жду». Тут уж голос ее поменялся. «Если вам стало легче, то не думайте, что это надолго». «Вот люблю я целителей за бесконечный их оптимизм и веру в людей». «Он придет», — говорю, «и бегше в бок тычу, чтоб кивнул. И придет ведь, сама приведу. Если понадобится, то за ручку». Там на улице ночь. Темная, непроглядная. Пахнет черемухой и значит, скоро приморозит. Всегда на черемуху примораживает. Я вдыхаю этот запах. И еще города. Свежего навоза, дыма, бензина. Ветерок теплый и хорошо. Тут вроде сад был. Возвращаться в номера совсем не тянет. Можно посидеть. С радостью. Бекшеев улыбается. И хромать почти перестал. А лавочка нашлась в тех самых ароматных кустах черемухи. И сидим мы первое время молча, слушая стрекот кузнечиков. Отсюда из-за угла почти не видно ни самого сада, ни больнички. И город кажется далеким таким чужим. Сидим и молчим. И не хочется говорить, а хочется вот так просто... Девочка тенью скользнула в кусты. «Здесь много людей, вот ей любопытно». «Но тишина не может длиться вечно, и я начинаю рассказывать. Получается как-то быстро, хотя, казалось бы, с другой стороны, чего тянуть-то?» Бекшеев слушает, как обычно, внимательно, а потом говорит не в попад. «Мне развод одобрили. Точнее, уже документы прислать должны были бы». «Поздравляю, наверное. Или посочувствовать. О своей жене он больше не говорил». Да я и не спрашивала. как ты это чересчур личное, что ли. А вот теперь почему-то обрадовалась. Совершенно иррационально так. Будто и вправду собиралась. Что собиралась? Как нога? Да не чувствую почти, признался он. И голова прошла. Оторвать бы ее тебе за дурость. Как-нибудь потом, после дела. Вот-вот, тогда другое появится, потом третье. И будет длиться эта вечность. «Полагаешь?» «Да почти уверена. Я вытягиваю ноги. Лавка не слишком удобная. Но это я просто слишком уж разборчивую стала». «Тогда какой смысл?» Бекшеев поднимает с тропинки камушек. «Знаешь, ты права, наверное. Один, потом другой, третий. И ведь нельзя сказать, что они совсем безумны и не понимают, что творят. Понимают, но при этом какой-то особый вид безумия» и оно никогда не закончится. Вот и в чём смысл-то?» «Смысл? Я пожала плечами. Наверное, я всё-таки была слишком приземлённой, далёкой от этаких философских размышлений. В том, чтобы остановить очередную тварь, и желательно пораньше. Но и столько тварей, сколько получится. А уж что там дальше, извини, это не ко мне». «Ною, да?» «Если бы. Вот скажи мне лучше, Бекшеев, чего ты будешь делать, когда тебе мозги снова перемкнёт?» Я пальцем ткнула в голову. «А если не откачают?» «Тогда я умру». «Как всё просто. А с нами чего будет? С отделом?» «Ты возьмёшь». «Будто это так просто». Меня передёрнуло от одной мысли. «Нет уж, я уже пробовала. Хватит. Не моё это. Да и не справимся мы сами. То есть как-то, конечно, справимся» но заведомо хуже, чем с тобой. Снова молчим, каждый о своем. У него в кармане очередной список. И я знаю, что бумаг в кабинете становится все больше. И что Шапошников не удержится, сунет в эти бумаги нос, пытаясь понять, чего же в них важного. А может, даже решит, что он-то не глупее нас с Бекшеевым и сам найдет убийцу. Пускай, лишь бы не пригреб чего важного. С другой стороны, «Зная Бекшеева, все бумаги эти им уже просмотрены, а значит, в голове его имеются, и исчезновение ничего-то не изменит, наверное». «Может, машину вызвать?» – предложила я. «Тут такси быть должно. Автомат телефонный я видела. Только пары копеек в кармане нет. Но можно в госпиталь вернуться, попросить у Валерии Ефимовны. У неё-то телефонный аппарат должен быть. Лучше пройдёмся». Бекшеев решительно встал. «Думаешь, у тебя же нога болела?» «Уже не болит». «Это временно». «Вот именно. И время надо ловить. Давай». И руку оттопырил. «Серьезно?» «Не составите ли мне компанию?» И он ножкой шаркнул, явно насмехаясь. «Меня всегда это бесило неимоверно», призналась я, взяв Бекшеева под руку. «В конце концов, ночь на дворе. Да и ничего такого мы не делаем». «Вообще». И он разведенный, я разведенная. Нет, даже если бы не были разведенными, то в ночных прогулках нет ничего предосудительного. А для разведенных тем более. «Что именно?» «Расшаркивание эти, любезности. Я же... я ж к такому непривычная совсем. Не подумай, что дома у нас ругались там, или еще что. Нет, все тоже вежливые». «Здравствуйте и до свидания», и потом «спасибо», тоже говорить приучено. «Я знал, что ты воспитана лучше, чем порой кажется». «Бегшеев». «Да». «Ты шутить умеешь?» «Иногда». Кажется, он несколько смутился. «Правда, мне говорят, что чувство юмора у меня своеобразное, а потому не всем может быть понятно». «Не верь». Мы вышли из сада. «Улица, прямая и темная». Фонарь горит где-то далеко и кажется таким размытым, ненадёжным. Узкий бордюр, широкая мостовая, но по ночному времени улица пуста. Ни машин, ни телег, ни людей. И это хорошо. Так вот, когда я вышла замуж, ему не нравится это упоминание, но из песни слов не выкинешь. Меня пытались вывести в свет, даже вывели. И преподавателей наняли, всяких. В том числе по этикету. И как? Хуже только танцы. А, нет, музыка еще. Игра на фортепиано. Я понятия не имела, что воспитанная девушка должна уметь играть на фортепиано. Зачем? Тихий смех. И можно представить, что нет ничего и никого. Ни жертв, ни убийцы, ни прочего вот. Что просто город, ночь и прогулка с человеком, который симпатичен, пожалуй, «Это ведь не преступление гулять и снова чувствовать себя живой. И никого я оживше этим не предаю, и совесть в кои-то веки затыкается». «Музыка. Развивает что-то там. Кстати, не только девушек учат». «И тебя?» «Пытались. На кларнете. Увы, оказалось, что у меня напрочь отсутствует слух. Но мой старший брат неплохо управляется с лютней, а другой с кларнетом». Правда, недавно уже в руки их не брали. Так что мне повезло. Хотя некоторое время слух пытались развить. Так что приходилось мучиться. И мне, и тем, кто меня учил. И тем, кому приходилось слушать. «Тяжело жить аристократу. То ли дело я. Утром встала, корову подоила, на поле выгнала. Кур открыла». «Зачем?» «В каком смысле?» «Как можно открыть курицу?» «Курятник». Открывают курятник, чтобы куры выходили и уходили. Куда? Еду искать. И главное, с кем бы другим, я бы решила, что надо мной издеваются. Но Бекшееву вправду было интересно. Куры – мусорные птицы, по сути. И летом, весной, их выпускают. Они бродят, ищут себе там зерна, червей. Докармливают, конечно, но все меньше, чем зимой. Поясняю и вспоминаю свои руки. А ведь не были они гладкими. И потом тоже долго их восстановить пытались. Отбелить, стереть мозоли, счищая кожу едва ли не полностью, вымачивая эти несчастные руки в семи растворах, натирая семью кремами. Нет, не хочу о работе. Завтра. Я тоже посмотрю список. И Михеича надо будет попросить. Он местных знал, особенно тех из деревни. А уж такую, которая бы Хотя нет, вряд ли из наших. Если подумать, наша община не из бедных была. И украшения у каждой щита имелись. Сапоги, шубы. Но работали все, даже старостиха с дочками. Дело не в богатстве. Дело в том, что зазор на это не работать. Вдох и выдох. Когда же она успокоится, наконец? Болеть перестанет. И просто вот забудется, не забудется но хотя бы станет так, чтобы не больно. Когда-нибудь, наверное. А потому я цепляюсь за нить разговора. Так вот, у нас все просто было, обыкновенно. И, казалось бы, видишь человека, поздоровайся. А нет. Оказывается, здороваться можно по-всякому. С одним так, с другим этак. Третий вовсе должен первым, а если ты, то кого-нибудь там оскорбишь. Чью-то память предков. «Причем серьезно ведь, ну вот как мертвых предков может оскорбить факт, что ты первым поздоровалась с человеком?» «Понятия не имею», – честно ответил Бекшеев. «Вот, и сидеть надо по науке, и ходить, и в дверь. Меня месяц, месяц, представь себе, месяц учили правильно выходить из комнаты, чтобы и не пятиться, и не поворачиваться задницей к гостям. И вот скажи, вы и вправду тратили время на эту маяту?» Даже признаться стыдно. Он приостановился. Но да, я тоже не слишком любил занятия по этикету. Вела их весьма суровая женщина. Бекшеев даже поежился. И когда я брал не ту вилку, она била линейкой по пальцам. Зачем? Для науки. Но это пока матушке не донесли. Тогда скандал случился. И вот скажи мне честно, еда ядовитой станет, если в нее неправильной вилкой тыкнуть? Или не такой вкусный? Зачем это все? Ну, с такой логикой можно дойти до того, что вовсе столовые приборы не нужны. Зачем, когда есть пальцы? А то пальцами тоже вкусно, особенно когда еда появляется и горячая. Мы оба замолчали. И я вспомнила, как смешил меня Одинцов с его привычкой повсюду таскать вилку с ложкой и белоснежную льняную салфетку». Правда, белоснежной она была в первые дни. Потом, потом где-то через пару месяцев ложка потерялась. А из вилки помнится, мы отличный взрыватель силой заряженной соорудили. Очень тогда пригодился. Знаешь, мне иногда кажется, что какую бы тему я не затронул, она будет болезненной, неприятной. Бекшеев потер ногу. Болит? Скорее отходит. Будто мурашки бегают. Неприятное чувство. «Машину». Я огляделась. «Темно». И улочка эта. Госпиталь остался где-то позади. Люди и людные улицы, если в Бешицке вовсе есть ночные людные улицы, впереди. И что теперь? Бросать его тут? Все нормально. Просто щекотка под кожей. А про темы не знаю. Меня учили вести правильно разговор. Но... «Со мной об искусстве бесполезно?» «Не то чтобы бесполезно. Извини. Скорее мне кажется, что искусство тебе не интересно. «Не особо. Но вид сделать могу. Этому я научилась». «Не надо», – попросил он. «Только не надо вид делать. От этого устаешь. Иногда и вправду. Сперва я не замечал. Да и вряд ли кто-то заметил бы. Особенно, когда все именно так, как ты привык. Как тебя учили. Красиво, изысканно. И правила давно установлены». А разговоры об искусстве – часть игры. О чём ещё говорить культурным людям? О погоде? И о ней тоже. О погоде я могу. Закат быстрый, значит, скоро дождь пойдёт. К обеду, думаю, и затяжной. Видишь, месячек вон краснотой отливает. Фигово. В лесу следы подмоет. Да и грязища будет такая, что ухайдокаемся по самые уши. Бекшеев рассмеялся. Громко так, от души. «Что?» Тебе следовало сказать, что близость дождя будет в твоей душе печаль. Ты ощущаешь, как никогда остро, единение с природой. «Как-как? Погоди, запомню. А если солнце?» «Тогда радость или грусть. Грусть по любому поводу в моду вошла, насколько знаю. И тонкость чувств». «Это не ко мне. Княгиня Одинцова как-то сказала, что я толстокожая, как... и чувства так-то лишена». К слову, ее правда начисто лишена. По-настоящему тактичный человек никогда не скажет другому, что тот другой лишен чувства такта. Я фыркнула. Приятно, наверное. Хотя вот теперь наши мелкие ссоры, даже не ссоры, а ее обиды, демонстративное меня игнорирование, холодность. Это все кажется таким смешным и глупым, как и мое собственное поведение, когда вот назло... Какая же нелепость, та наша необъявленная война. Я ее довела, призналась я честно. Она ведь хотела как лучше. Пусть и не была довольна выбором сына, но попыталась. Не знаю, вылепить из меня княгиню, чтобы достойно и все такое. Надеюсь, нынешняя супруга Одинцова в достаточной степени соответствует чаяниям его матушки. Хотя после меня-то... Бекшеев идет молча. Не спешно так, но довольно легко. Стало быть, помогла ему Валерия Ефимовна. Уже потом, после войны, когда я женился и все такое, моя жена очень любила всякие мероприятия. Музыкальные вечера, суаре, оперу, ну и просто визиты. И я сопровождал. Одной ведь не принято. Не то чтобы вовсе неприлично. Когда муж на службе, это понимают. Но все же ей неуютно. А я вот... И в какой-то момент начал понимать, что они ничем не отличаются, эти вечера, и люди. Одинаковые. Они одинаково улыбаются, говорят одни и те же вещи. И даже слова, выражения похожи. Это задевало. А потом я и вовсе начал замечать, что им на самом деле глубоко безразлично, что искусство, что погода. Что они тоже играют роль. Привычную, знакомую. Но... Появляется чувство не ненастоящести мира вокруг. Странно, но я его понимала. У меня тоже было это вот чувство. Как будто ты говоришь, тебе говорят. Ты улыбаешься, и тебе улыбаются. Потому что так заведено и правильно. Я честно пытался играть в эти вот игры. Получалось? Конечно. Не зря же меня столько лет учили, как вести себя в обществе. Сказал Биг Шейф с некоторой обидой. Правда, тот же признался. «Сейчас легче. Сейчас те люди, с которыми я имею дело...» «Безумцы и убийцы? Продажные шкуры? Честные воры?» «В том числе. Но они хотя бы не притворяются. А если и притворяются, то не слишком умело». А мы и пришли. Почти. На центральной улице фонари имелись. Пусть и горели через одного. Но в желтом их свете дорога казалась зыбкой как та, которая появляется закатным осенним днем, открывая путь к заговоренному кладу. Пройди, если хватит духу. Возьми зачарованный горшок, коль веришь, что сил хватит. А там, может, и повезет.